спасая рыбу из воды. Глава 5 И этот день прошел за долгими нудными разговорами. Сначала Анатолий Григорьевич загрузил меня мегабайтами книг. И не подумайте, что я говорю всего лишь про какие-то мегабайты. В этих книгах действительно был только и исключительно текст, да редкие диаграммы, занимавшие от силы килобайт сто от общего объема, так сказать, учебной литературы. Зато, находясь рядом с наставником, я мог спрашивать его о непонятных терминах и обсуждать спорные моменты. Но если вы уже хорошо поняли, кто я такой, то вы и сами догадались, что «мог спрашивать» вовсе не означает, что спрашивал. Нет, сам я к Анатолию не обращался. Но когда тот время от времени интересовался, как идут мои дела в изучении очередной методики, я честно излагал то, что смог постичь. Тут-то Анатолий переходил в лекторский режим и минут 10 рассказывал, почему же я не прав и в чем конкретно заблуждаюсь. Впрочем, он спокойно мог разбить в пух и прах статью, только что порекомендованную мне. И только спустя 5 часов этой пытки он наконец заметил. «Знаешь, я предоставлю тебе возможность работать с самой перспективной группой. Я сразу понял, что речь идет о той проблемной группе, которую на высоких тонах они обсуждали с директором. По спине пробежал холодок. Нет. Тут же возразил себе Анатолий Григорьевич. «Это будет великолепная практика. Вы, молодой человек, как никто найдете с ребятами общий язык. Вы почти юны. Вы также гибки в восприятии и, конечно же, лучше меня знакомы с молодежными трендами». Я сглотнул. «Наверное, слишком громко. Бедные мои руки в нерешительности то убегали под стол, терзая колени, то прятались в карманы. И только когда я усилием их заставлял вернуться на стол перед собой, крепко сцеплялись в замочек». Но стоило ослабить волю, как тут же снова убегали в свободное плавание. И почему я такое большое внимание уделяю рукам? Все очень просто. Разве вы не знали, что по рукам можно прочитать эмоциональное состояние человека? Растерянный и испуганный человек старается руки спрятать. Впавший в скепсис – скрестить на груди. А вот спокойный, продуктивно настроенный человек будет держать свои руки на виду. Они будут спокойны, а ладони слегка развернуты в сторону собеседника. Черт! Если я и дальше буду так выворачивать руки, то Анатолий подумает, что у меня эпилептический припадок. Ладно, положу руки на колено, одну на другую, так и спину будет держать проще. А значит, и взгляд мой будет увереннее. Что на это скажете? Вопрос наставника меня заставил врасплох. Кажется, я слишком сильно увлекся самоанализом и пропустил несколько реплик. Я уверен, что это не самая лучшая идея. «Все же у меня ни опыта, ни образования», — сконфуженно предложил я. «Вот поэтому...» «Будет лучшим нашим решением». «Пошли». «Куда мы идем?» Уже испуганно пискнул я, понимая, что сейчас наставник вцепится в мою руку и потащит силой. «Как куда?» «Ко мне домой. У меня дома более удобная обстановка. К тому же многие записи я веду только на бумаге. Например, карты новых пациентов. Мои предположения». «Нет, я могу, конечно же, пересказать многое по памяти, но видео прошлых процедур я не загружал в интерфейс. Это просто опасно. Лекс, пойдем же уже». В этот момент взрослый мужик выглядел взволнованным подростком. И в чем его пыталась убедить Арина Петровна, директор РЦ КДП, когда Анатолий горел своим делом ярче любого из здесь присутствующих? Похоже, весь разыгранный скандал был нужен только для того, чтобы потешить самолюбие опытного специалиста». И вот в этот самый момент я абсолютно четко понял, что мне надо валить из этого реабилитационного центра как можно скорее. Иначе самому придется лечиться». «Анатолий Григорьевич», – взмолился я. «Нет и нет. Вы, молодой человек, приняты на работу. И ваш рабочий день еще не закончен. И я не позволю отлынивать от выполнения своих функций. Завтра мы тоже встретимся. Где-то». «И не думай». что раз Арина Петровна запретила нам работать в стенах центра, это значит, что надо прохлаждаться. Вас надо поднимать на ноги, так сказать, компенсировать белые пятна в вашем образовании. Иначе я не смогу допустить вас до работы с пациентами. Вот. Как же я не люблю энтузиазм. Именно такой боевой энтузиазм. Именно поэтому я хотел устроиться лаборантом и не встречаться больше никогда с такими людьми. Разве многого я прошу? Маленькая лаборатория, может быть коморка, в которой стоят пара приборов, колбочек, стопка бумаг, где никогда ничего не происходит, куда приносят коробки с препаратами, а я их сортирую, разлагаю на атомы, провожу спектральный анализ и делаю какие-то выводы. Да, ведь этим занимаются лаборанты, правда ведь? Мы вылетели из дверей РЦ КДП в половине четвертого вечера и стали с негодованием ожидать такси. Потом выяснилось, что такси никто не заказывал. «Арина Петровна!» – прокричал Анатолий Григорьевич, прикладывая правую ладонь к уху. «Говорит Анатолий Григорьевич, прошу вызвать такси к главному входу для меня и лекса Ответа директора я не услышал. Впрочем, для разговора по нейроинтерфейсу вообще не требовалось говорить вслух, тем более прикладывать руку к уху. Но у пожилых людей все еще оставался двигательный стереотип и желание прикрыть ухо. видимо, вызванный тем, что у них разговор по интерфейсу ассоциировался с разговором посредством мобильного телефона. Да, раньше были такие аппараты с микрофоном и динамиком, которые могли записывать звук, передавать его на расстоянии через электроволны и воспроизводить на другом конце. Анатолий Григорьевич мог застать еще не цифровую эру коммуникации. «Не, я не могу. Вам что, сложно, что ли? Я домой еду». Похоже, последний довод о том, что... Незаменимый специалист наконец-то уберется в освоясь и покинет стены центра, убедил директора, и она вызвала в машину. Наверное, ведь я не слышал ее ответа. Возможно же, Анатолий сам сделал вызов, только на этот раз не озвучивая слова вслух. Все же нейроинтерфейс позволяет оперировать без внешних проявлений речи, считывая внутренний монолог или обеспечивая текстовый чат. И я же, например, все это время параллельно заканчивал штудировать заданный мне текст. Читать по диагонали несложно, Главное выделить ключевые слова и определить основной паттерн повествования. А в научных статьях можно смело пропустить ту часть, где происходит обоснование проблемы, апробасы и доказательства. А сразу же переходить к выводам. Хотя в большинстве случаев даже выводы можно было полностью не читать. Только в трех книгах пришлось обращаться к главам, чтобы понять термины, используемые в заключении. «Анатолий Григорьевич», – молодой голос окликнул мужчину. «Парень в спортивном костюме». Бежал к нам, призывно вытягивая одну руку вперед. Но мой наставник не узнавал юношу, который был явно крепче, но моложе меня, года на два. «Анатолий Григорьевич, подождите. Я Сергей. Сергей Шпагин». «Молодой человек, извините. Но нас уже ждет такси. Отстраненно пробормотал Анатолий Григорьевич, отворяющий пассажирскую дверь машины. «Это ваш пациент?» «Мой интерес, собственно, был праздным. Какая мне разница, кем ему приходится этот юноша?» У парня на бегу красиво развивались полы длинного плаща. Вьющиеся грязные волосы порхали на потоках ветра. Но под плащом была спортивная майка, трико и кроссовки на голых ногах. Странно одет парень. Вроде бы спортивная одежда, но зачем ему дешевый плащ в теплый безоблачный день? Чем могу помочь? Недовольно буркнул Анатолий, когда парнишка оказался слишком близко. Недовольство моего наставника могло показаться старческим брюзжанием, Хоть ему и было всего немного за 50. Но я-то сейчас понимал, что это инфантильное нежелание отрываться от намеченного плана. Мужчина просто хотел поскорее приволочь меня к себе домой, чтобы напихать в мою голову как можно больше необходимых в работе знаний. И «Я Сергей Шпагин», — повторил парнишка. «Ваш выпускник, вы меня уже не помните? Полтора года назад... Вы меня даже не помните, Анатолий Григорьевич». «А, Сергей, точно». Радостно воскликнул мужчина, явно не узнавая, стоявшего перед ним человека. «Как успехи?» «Вижу, реабилитация принесла свои плоды. Ты выглядишь очень хорошо. Занимаешься спортом?» Сергей украдкой глянул по сторонам. Он вцепился в края своего нелепого пальто, но, продолжая улыбаться, заявил. «Я хотел выразить вам свою благодарность». Досадливая улыбка на лице Анатолия. «Не знаю, видел ли это мальчишка?» Но воспитателю реабилитационного центра эти слова были до колокольни. Как минимум в этот самый момент. «Благодаря вам я избавился от зависимости. От квази. Все, что у меня было в квази, моя жизнь, мои друзья, мои мечты, все потеряло смысл. Теперь это просто игрушки, просто цветные фантики, на которые не хочется тратить ни жизни, ни усилий. Понимаете? Теперь я могу все свое время посвятить прото». Теперь я могу спать по-настоящему. Я могу есть по-настоящему. Я могу заниматься прото-хернёй, которая не имеет никакого смысла. Прото-помойка, клаков, в которой нет никакой цели, никакого смысла, никакого удовольствия. Я пробовал цаги, я пробовал органические наркотики, а они тоже бессмысленны. Они никогда не сравнятся с теми ощущениями, которые были в Квази. Но Квази абсолютно бессмысленный. Ты отобрал у меня единственный смысл, единственную цель, единственную жизнь. тебе в кайф, лишать людей всего, что им ценно. И что взамен? Взамен что мы получаем? Серое ничто. Как ты живешь с этим? Ты тварь, бич на лице общества. Чем тебе мешало мое счастье? Чем я мешал тебе? Да лучше бы ты убил меня. Они до сих пор говорят мне, делай то, делай это. Но зачем? Я делаю, что они говорят. Ненужные, бесполезные и неинтересные вещи. Мальчик все сильнее распалялся. Он говорил все сбивчивее. Фразы становились все короче, слова все злее. И вот он выхватил какой-то серый предмет из-за пазухи. Больше всего это походило на баррикет пластмассы. Но держал он это на вытянутых руках, словно оружие. «И я не дам тебе отравить жизни других людей. Ты убил меня. Отнял все. Умри. Умри, как умер я. Полтора года назад». «Ты даже не представляешь, что это такое прожить полтора года, не понимая зачем, не зная, что можно и что нужно. Зачем все это? Почему нельзя было просто оставить все как есть?» Назвавшийся Сергеем несколько раз дернулся в сторону Анатолия. Но ничего не произошло. В глазах мальчишки сначала проблеснуло удивление, потом страх. «О, нет!» – с угрозой прорычал парень. Он даже не думайте, что заставите меня вернуться в это!» Он прислонил серый предмет в руках к собственному подбородку. «Наслаждайся, изверг! Этот салют в честь твою!» Я не уловил, что произошло. Просто в какой-то момент парень стоял, прижимая серую коробочку к своему подбородку, и вот в следующий момент он уже заваливается. А в воздухе висит запах озона и мелкая водяная аэрозоль. Облако аэрозоли взмывает вверх, и вот оно обретает алые оттенки. Ветерком его относят в сторону, но часть этой взвеси оседает на моем рукаве. Тот покрывается алыми каплями. Анатолия тоже накрывает с головой. Нет, это аэрозольное облако, как я с подозрением понимаю, кровавое облако. Разносит на десяток метров вокруг, но на лице воспитателя оседают микроскопические кровавые капли. Волосы пропитываются тем, что секунда и ранее, как будто бы находилось внутри черепной коробки мальчишки. Если это облако, результат какого-то выстрела, то в нем должна быть не только кровь. Мальчишка прижимал эту штуку к подбородку, направляя в центр черепа. Скорее всего, на нас сейчас оседало содержимое головы Сергея Шапкина. Мелко аэрозольные мозги. Облако оседало, окрашивая одежду, машину, асфальт в буро-алые тона. Хотя на асфальте этого было почти незаметно. Труп Сергея мирно лежал у обочины, а Анатолий рефлекторно облизывал губы. Это последнее, что я увидел. Потом меня долго и упорно рвало. Помню какие-то крепкие руки, которые поднимали меня с мостовой. Помню лицо девушки в белом. Помню поездку в каком-то фургоне. Все какими-то кадрами. Воспоминания сбоили, выдавали искаженные картинки, но картинка, которая не покидала меня в этот вечер ни на секунду. Это алое аэрозольное облако, оседающее на лицо мужчины. Наивные, непонимающие глаза этого мужчины и рефлекторное облизывание покрытых мелкими капельками крови губ. Кажется, я тоже ощущал вкус мозгов Сергея. Вкус мозгов на моих губах. Вкус содержимого головы мальчишки, который пару лет назад попал в реабилитационный центр. Но реабилитационный центр слишком хорошо справился со своей задачей в плане убивания привязанности к квази. Но... Но у Сергея так и не появилось связи с прота. Неужели в РЦКДП не знали о том, что если у человека отобрать смысл жизни, то надо дать другой? Неужели они выкидывали детей на обочину, как только убедятся, что те не проявляют интереса к Клазе? «Это слишком жестоко». «Он, он хотел убить Анатолия», — услышал Лекса свои же слова. «Стоп». «Лекса — это я. Я услышал свои слова. Надо взять себя в руки. Надо понять, на какой вопрос я отвечаю. Что-то я совсем расклеился». «Не получилось». «Согласился я с кем-то. Тогда он наставил эту штуку себе на подбородок. Я почувствовал, как мои руки уперлись мне же в шею. Выше, в подбородок. Руки молоденькой женщины обняли мои. Они плавно отвели мои трясущиеся кисти от лица, прерывая тот убийственный жест». «То ты». «Она медсестра. Вы готовы отвечать на наши вопросы?» Грубый мужской голос. «Он не в себе. Шок». Девушка открывает рот, шевелит губами, но я не слышу ее голос. Но я понимаю, что она говорит. Кажется, меня снова сейчас вырвет. Но я с благодарностью смотрю в глаза медсестре. Мозги человека солоноватые на вкус. «Кто это сказал? Я? Медсестра?» «Допрашивающий меня мужик?»